Есть у меня хороший друг Сашка, мы дружим еще со школы и хорошо друг друга знаем. Созвонившись в очередной раз и решая чем мы будем заниматься на выходных, я предложил сходить в поход. Погода стояла отличной, летняя двухнедельная жара уже спала, но погода все равно держалась теплой. Мне захотелось развеяться на природе и вспомнить детство. Когда мы были маленькими, то вместе ходили в кружок по выживанию, что-то типа бойскаутов. Там нас часто бы водили на таёжную природу с палатками. Мы учились ориентироваться на местности, готовить на костре, собирать грибы и ягоды. И вообще, классно мы там проводили время. Теперь у всех работа, семья, и такие вылазки стали крайне редки. В итоге Сашка с радостью согласился, и мы договорились выдвинуться в субботу утром. В назначенный день я собрал рюкзак, нашёл на балконе старую палатку и отправился на встречу с другом. Сашка ждал меня на автобусной остановке примерно с таким же набором вещей и складным мангалом. Мы дождались автобуса и примерно через полчаса езды вышли на нужной остановке и побрели в лес. Всё было отлично. Стояла тёплая погода, мы смеялись и вспоминали детство. Так, за разговорами мы брели куда глаза глядят. Заблудиться было не страшно. Мы оба неплохо умели ориентироваться на местности, к тому же в телефонах был компас и навигатор. По дороге мы решили собрать немного ягод и грибов. С собой была картошка тушёнка и немного мяса, так что ужин предстоял у нас прекрасный. Мы ушли достаточно далеко от дороги и дойдя до небольшой речушки, решили остаться тут на ночь. Мы скинули рюкзаки и побежали купаться. Вдоволь наплававшись и охладившись, я пошел установлять палатку, а Сашка решил заняться обедом. Он всегда неплохо готовил, и я доверил ему этот процесс, а сам отправился в лес за дровами для костра. Вернувшись обратно, я разжег костер, а Сашка занялся ужином. Я разложил палатку и присоединился к другу. Примерно через час мы уже за обе щеки уплетали шашлык и картошку с грибами. Это было очень вкусно! Я достал несколько бутылок пива, и мы весело проболтали до позднего вечера. Было очень классно сидеть с дрогом около костра и разговаривать обо всём на свете. Меня начало клонить в сон, и я отправился спать. Сашка сказал, что подождёт, пока догорит костёр. Видимо, от усталости и свежего воздуха меня вырубило, и я сразу же отключился. Проснулся я посреди ночи. В палатке никого до сих пор не было. Я встал и вылез на улицу. Сашки нигде не было. Костёр ещё немного тлел. Я подумал, что друг отошёл в кусты и несколько раз позвал его по имени, но он не откликался. Это было странно. Я отправился на поиски друга, обошёл ближайшие кусты, но его нигде не было. Из леса раздавались какие-то странные звуки. Это было похоже на рычание какого-то зверя. Я испугался, хотя понимал, что вряд ли дикие животные пойдут так близко к людям. Я вернулся к палатке, но друга там до сих пор не было. Я решил поискать телефон, в кармане его не было. Тогда я поплёлся в палатку за аппаратом. Как неожиданно за моей спиной раздался страшный рык. Я подскочил и обернулся. В метре от меня стояло какое-то существо. Оно было похоже на смесь человека и волка. Нечто огромное размером с пантеру стояло на двух ногах. Этот монстр был покрыт шерстью с ног до головы. Его морда была похожа на волчью. Глаза горели ярко-красным, а изо рта торчали огромные клыки. Существо просто смотрело на меня и не двигалось. Я закричал и бросился бежать куда глаза глядят, выкрикивая имя друга. А монстр? Монстр отправился за мной. Я слышал громкий удар его лап и тяжёлое дыхание. Оборачиваться мне не хотелось, я не знал, что случилось с Сашкой и боялся, что он погиб от лап этого существа. Я бежал так быстро, как только мог. Сердце выскакивало из груди и в левом боку кололо. Мне не хватало дыхания для крика. Не знаю, сколько прошло времени, но звуки преследования пропали. Я остановился и прислушался. Всё было тихо. Я немного отдышался и попытался решить, что же делать дальше. На в голове была лишь паника и страх. Я простоял так несколько минут и не смог ничего придумать. Я переживал за Сашку и не знал, как его найти. Кричать и звать его мне казалось неразумным. Так бы я привлёк внимание монстра. И кем было это существо, я не знал. Ничего подобного я никогда не видел. Пока я стоял и думал, вокруг опять начались какие-то звуки. Я затих и прислушался. Кто-то ходил вокруг меня. Подумав о том, что это Сашка, я в полный голос позвал друга, но ответа не последовало. Вместо этого из-за кустов вышел ещё один какой-то монстр. Он был поменьше предыдущего, но выглядел от этого не менее страшно. Он приближался ко мне, раскинув в стороны руки, как будто хотел меня обнять. монстр издавал какие-то звуки, похожие на кряхтение и скрежет. Он медленно шёл в мою сторону. Я испугался и побежал. Всё происходящее казалось каким-то нереальным, но я знал, что это не дурной сон. Теперь меня преследовало уже два монстра. Мне было страшно как никогда в жизни. Я не знал, что делать и куда бежать. Они преследовали меня громко крича и размахивая своими волосатыми лапами. Я бежал и бежал, пока не споткнулся о какую-то корягу и не скатился во враг. Монстры проскочили мимо меня, и немного прождав, я встал и принял решение. Необходимо их убить. Надо избавиться от этих тварей, пока они не напали ещё на кого-то. И надо найти Сашку. Я потихоньку выполз из оврага и потопал туда, где я надеялся отыскать палатку. Как бы странно это ни звучало, она нашлась быстро. Я как сумасшедший залетел в неё, но друга там не было. Костёр уже дотлел и погас. Никого рядом не было. Я схватил топор и нож. Никакого лучшего оружия у меня не было. Я нашёл свой телефон и отправился на поиски монстров. Теперь я был вооружён. Я попытался позвонить Сашке и услышал мелодию звонка где-то в кустах. На ватных ногах, с колотящимся сердцем, я отправился на звук, боясь того, что могу там найти. Однако в кустах нашёлся лишь его телефон. Другого не было. Видимо, аппарат выпал из кармана, когда он убегал от этого существа. Я поднял телефон и включил фонарик. Но никаких следов крови или ещё чего-то не было. Куда мог отправиться мой друг, я не знал. Я надеялся, что с ним всё хорошо и никакие существа до него не добрались. Пытаясь отогнать все плохие мысли, я двинулся в лес в сторону машины, определив своё местоположение при помощи телефона. Идти ночью через лес было страшно и неудобно, я постоянно спотыкался и падал. К счастью, никого рядом не было. Я не слышал никаких посторонних звуков и аккуратно пробирался сквозь чащу. Через несколько минут я услышал треск и шум позади себя. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять кто там. Я побежал и спрятался в ближайших кустах. Я хотел напасть на монстра из-под тяжка. Однако он похоже потерял меня из виду и пошёл в другую сторону. Я даже почувствовал какое-то лёгкое разочарование. Теперь мне помогали злость и желание отомстить этому существу. Я отправился за ним по пятам, шагая как можно тише. Существо шло, не обращая на меня никакого внимания. Оно, по-видимому, не замечало моего преследования. монстр издавал какие-то звуки, как будто искал или звал кого-то. Я испугался, представив, что где-то рядом бродят ещё несколько таких существ. Я долго шёл за ним и ожидал, пока соберётся вся компания, но никто не появился. Существо ходило кругами и явно злилось. В конце концов, оно устало и присело на поваленное дерево. Я понял, что это мой шанс. Я подкрался поближе и стал искать наиболее удобную позицию для нападения. В конце концов, я решил напасть на него из-за спины и ударить топором по голове. Я аккуратно двинулся вперёд, стараясь не шуметь. Мне оставалось до монстра всего несколько шагов, как мой телефон зазвонил. Я дёрнулся от испуга и понял, что мой план провалился. Грамка, закричав, я кинулся на существо, но оно уже успело встать и обернуться. Я занёс топор и кинулся к нему. Монстр начал пятиться от меня, вытянув перед собой лапы. Казалось, что он испугался и просит пощады. Но я был твёрдо намерен осуществить свой план. Я ускорился и постарался ударить его топором, но монстр отскочил и побежал от меня. Я погнался за ним. Теперь мы поменялись ролями и положением вещей, и мне стало нравиться больше. Я хотел догнать монстра и убить его, но он быстро удирал. Я уже думал, что не смогу догнать его, и издав ещё один вопль, прыгнул вперёд. Топор вылетел из моей руки, но я смог поймать существо за лапу. Мы покатились по земле, отчаянно сражаясь. Я потерял топор, но у меня оставался ещё нож. Он лежал в кармане, и я не мог его сейчас достать. Я бился изо всех сил, но существо давало отпор. Я кричал от злости и обиды, а монстр что-то рычал и ревел подо мной. С кенса кенса мне удалось укусить его за волосатую лапу, и он выпустил меня из своей твёрдой хватки. Я вскочил на ноги и достал раскладной нож из кармана. существо тоже поднялось, и теперь мы стояли друг против друга, смотря злыми глазами. Я начал передвигаться, и монстр двигался со мной синхронно, сохраняя дистанцию между нами. Так прошло ещё несколько минут, и я решил, что пришла моя пора действовать. Я побежал в сторону существа, и оно, издав крик, бросилось прочь. Казалось, в красных глазах близкой сестра. Я мчался из всех сил, стараясь догнать существо. В конце концов, мне удалось схватить его за руку и ударить ножом в ногу. Монстр упал и зарычал, а я набросился на него и стал колотить везде, где смог достать. Я сидел на существе и колотил его ножом в спину. Оно сопротивлялось и кричало. Но я не мог остановиться. Я был совершенно уверен, что должен довести дело до конца. Существо затихло. Я диким усилием перевернул его на спину и стал бить ножом по лицу и груди. Из существа стало вытекать какая-то жидкость, похожая на грязь. Я увидел рядом с собой большой камень. Взял его в руки и несколько раз уронил его на голову монстра. Я слышал их рост и радовался, смеялся. Я был доволен и горд собой. Вдруг из-за кустов показались какие-то люди. Они были одеты в полицейскую форму и освещали путь яркими фонарями. Я обрадовался и кинулся к ним с радостью. Однако полиция вместо того, чтобы мне помочь, скрутила меня и, надев наручники на руки, куда-то потащила. Это было странно. Я кричал и вырывался, пытался объяснить, что убил монстра и они должны помочь мне найти Сашку. Однако меня никто не слушал. Я оказался в полицейской машине и меня куда-то повезли. Похоже, по пути я потерял сознание. Очнулся я в какой-то комнате, привязанном к кровати. На двери и окнах были решетки. Похоже, я был в больнице, но только в какой-то очень странной. Я постарался кого-то позвать, но изо рта издался всего лишь какой-то хрип. Несколько раз откашлившись, я все-таки смог что-то крикнуть. В палату зашли врач и полицейский. Медик смотрел на меня и, игнорируя все мои вопросы и попытки что-то узнать, кивнул менту. Тот позвал ещё несколько человек на подмогу. И они отвязали меня от кровати и заковали в наручники, а потом куда-то потащили. Меня привели в тёмную и пустую комнату. В ней стоял лишь стол, к которому приковали мои руки. Далее в неё зашёл мужчина и сев напротив, представился следователем. Он начал задавать вопросы про тот вечер в лесу. Я рассказал всю правду про монстров и преследования. Однако мужчина явно мне не верил. Я начал злиться и доказывать свою правоту и расспрашивать о Сашке. Мужчина перебил меня и поведал другое. Он мне рассказал, что на самом деле Сашку убил я, а не монстр. Я ему не поверил и начал утверждать обратное, однако мужчина выложил на стол фото. То, что я там увидел, не могло быть правдой. На фото лежал мёртвый Сашка. Всё его тело было покрыто ножевыми ранами. А вместо головы была какая-то кровавая масса. Рядом была моя фотография, покрытая кровью с ножом в руках. Я со злостью смотрел на Сашку и улыбался блаженной улыбкой. Я онемел и, не веря во всё происходящее, стал расспрашивать о том, как такое могло произойти. Следователь ответил мне, что в моей крови было обнаружено сильное галциагенное вещество. содержащиеся в каких-то грибах. Мне дали подписать постановление и предупредили, что до суда я буду находиться в специальной больнице. Несмотря на фотографии, я не верил, что это правда. Я рассеянно глядел на стол и тихо спросил: "А как вы нас нашли?" Мужчина, складывая бумаги и собираясь уходить, ответил: "Когда ты стал кидаться на своего друга, он позвонил друзьям и рассказал о твоём поведении. Те, в свою очередь, вызвали полицию. Когда Сэшин телефон перестал отвечать, мы пробили его геолокацией. Ну а на этом подошла к концу очередная история. И если она вам понравилась, то смело подписывайтесь, если вы еще не подписаны, влепляйте лайки и обязательно ниже оставляйте свои комментарии.